Глава 11. Я не сразу открыла галерею для публики. Войдя первым делом, заперлась в кабинете и выплакалась. Мне пришло в голову, что ни разу с момента аварии у меня не проливались настоящие потоки слёз, как если бы я только сейчас пересекла последнюю черту. Как мы дошли до полного взаимоуничтожения? Под нашими ногами, нет, под моими ногами разверзлась земля. Отголоски этого несчастного случая были катастрофическими и никогда не смолкнут. Ксавье сравнял с землёй все наши ориентиры, нашу любовь, наше умение прислушиваться друг к другу. Куда делся мой муж? Где этот чуткий, заботливый, великодушный мужчина? Как он превратился в такое грубое, жёсткое, категоричное, замкнутое существо? Почему я его больше не понимаю? Почему ни разу после той трагической ночи он не доверился мне? Раньше мы с ним говорили обо всём. Раньше, давно прошедшее время. Ксавье разрушал себя из-за одного меня. Но если в мои планы не входит пассивное созерцание того, как мой мир рассыпается в прах, может быть, я действительно должна жить своей жизнью, не беспокоясь о нём, как он мне велел? С другой стороны, не могу же я вот так взять и бросить его на трудные дороги. Я слишком люблю его, чтобы так поступить. Само моё существование без него немыслимо. Но что надо сделать, чтобы он вновь встал самим собой? Как мне вести себя, чтобы вернуть его? Этого я не знала. Он меня терпеть не мог. Моё присутствие приносило ему больше вреда, чем пользы. Ему ничего не хотелось, его не радовали даже дети, не говоря уж о жене. Эта авария похитила его любовь ко мне. Но если я с этим соглашусь, значит, нас больше никогда не будет. Мой инстинкт самосохранения требовал, чтобы я боролась за выживание. Я обязана выстоять в очередной раз. Я вытерла слёзы, тщательно накрасилась заново, заставила себя улыбнуться своему отражению в зеркале, проглотила комок в горле, покинула надёжный безопасный кокон своего кабинета. и возвратилась в мир, в галерею. Несмотря на расчудесные клятвы и массу безотлагательных дел, я не могла не беспокоиться о Ксавье, не могла согласиться на бездействие, на пассивное наблюдение за медленным угасанием его духа. Я должна использовать все возможные средства, и неважно, какую боль я себе причиню. Да, я могу спровоцировать агрессивную реакцию к Савье, но буду ее игнорировать». Я с самого начала отказывалась слушать, когда он заговаривал о своей жертве. Сперва, чтобы помешать ему бесконечно терзаться из-за случившегося. И пусть он сосредоточится на своем выздоровлении, на своем выживании. Его фиксация на собственной вине возмущала меня. Такой благородный человек, как Савье, не мог сознательно причинить зло. Он не собирался разрушать чью-то жизнь. Он просто допустил ошибку, о которой, кстати, я от него ни разу не слышала. Я знала только, что он хотел объехать Канстанц. Как? Каким образом разворачивались события? Однако в последние пару недель я старалась защитить уже не Ксавье, а саму себя. И для этого необходимо было удерживать ту супружескую пару на расстоянии. Его это наше с ней, а не твоё дело. Его жестокость, выплеснувшаяся накануне, нанесла мне страшную рану, но имели тем не менее один плюс. Я поняла, что если Ксавье однажды исцелится, то только благодаря этой женщине, при условии, что она согласится простить его. Я должна отдать судьбу Ксавье, его здоровье, его жизнь в руки другой женщины, вручить ей моего мужа и положиться на неё. Тогда как я, та, которую он любит, если он меня ещё любит, обязана освободить место. Я наконец-то признала бесспорное: не в моей власти излечить его. Может это удастся, Констанс? И тогда она, как ни крути, вклинится между нами. Но разве это ещё не произошло, причём без её ведома и незаметно для меня? Единственный человек, который откроет мне доступ к спасительнице моего мужа это Саша, тот, кто взял меня в плен, кто заполонил мои мысли. Я закрыла галерею чуть раньше обычного и поехала в больницу. Нашла на парковке Сашину машину. тоже припарковалась и принялась ждать. Я караулила его появление, сосредоточившись на своей цели, не подпуская ни одной посторонней мысли. Иначе я бы просто удрала, а на вторую попытку мне бы не хватило храбрости. Спустя час я узнала его высокую спортивную фигуру. Сбежав по лестнице, он пошёл быстро и с неизменным каменным лицом. Я покинула своё убежище и приблизилась к его машине. Он поднял голову, будучи в 3 метрах, и, заметив меня, отшатнулся. Его лицо выражало удивление и непонимание. Он спрашивал себя, что меня сюда привело. Подозреваю, что накануне наше магнитческое влечение подтолкнуло его к тому же выводу, что и меня. Нам следует избегать встречи. Хватило одного взгляда, чтобы подтвердить нашу правоту. "Зачем вы здесь?" спросил он после долгого тяжёлого молчания. Чтобы справиться с захлестнувшими чувствами, я сжала виски ладонями и зажмурилась. Я готова была вырвать себе волосы, так мне было страшно и плохо. "Да что происходит?" настаивал он, подходя ко мне. Я приказала себе посмотреть на него, но всё же подалась назад. "Саша, я очень не хотела бы обращаться к вам с этой просьбой, но мне неловко даже когда я только думаю об этом, но у меня нет выбора." И я надеюсь, что вы меня простите. Говорите. Я стиснула зубы, чтобы не отступить в последнюю минуту. Впрочем, я знала, он не позволит мне уйти ничего не объяснив. Согласиться ли? Не будет ли Констанс против разговора с Ксавье? Он изумлённо открыл рот. Ксавье не знает, что я здесь, но вчера у нас кое-что случилось. Но он сказал мне такое, что ему совсем плохо, он в помрачении. И я подозреваю, что пока он не поговорит с вашей женой, пока не увидит её, он не выкарабкается. Горькая складка прорезала его щёку. С тех пор, как Констанс пришла в сознание, она только и делает, что переживает из-за вашего мужа, считая, как странно это не звучит, что несёт за него ответственность. Она с каждым днём проваливается всё глубже, а я бессилен помочь ей. Я не могла прийти в себя от потрясения. Мы с Сашей терпели одни и те же муки. Он порылся во внутреннем кармане пальто, вынул бумажник и открыл его. После едва уловимого колебания достал визитную карточку и протянул мне. Я догадываюсь... Нет, я знаю, что она так же нуждается в нем, как он в ней. С ней всегда можно связаться. Каждый из нас вцепился в свой угол карточки и не отпускал, пока Саша не вздохнул и не разжал пальцы. «Спасибо», — прошептала я. «Я была готова уйти, не мешкая. Зачем причинять себе дополнительную боль, если я и так уже достаточно измучена?» «Ава, подождите, пожалуйста». Я резко остановилась, подняла глаза к небу в бесполезных поисках лазейки для бегства, после чего подчинилась, покосившись на Сашу через плечо. «Помните, мы пообещали друг другу еще раз пообедать вместе, но у нас так и не сложилось». Я повернулась к нему. Между прочим, это было моё предложение. Тогда, когда я его сделала, а та эпоха казалась сейчас нереально далёкой, обед с ним ещё не представлял собой сомнительное предприятие. Мы были просто мужчиной и женщиной, подавленными и растерянными из-за тяжелейшего состояния наших супругов. А как всё охарактеризовать сегодня? Если я завтра подойду к галерее, и вы не будете заняты, мы можем это организовать. Я печально улыбнулась, Саша тоже. Я бы очень хотела, но не уверена, что это хорошая идея. По-моему, тоже. Ладно, поглядим. Я вырвалась из-под власти его гипнотического притяжения и поспешила к машине. За ужином я собрала волю в кулак, чтобы не пугать детей понапрасну. Ксавье меня терпеть не мог, но я вела себя так, как если бы ничего не случилось. Я что-то говорила о работе, интересовалась школьными занятиями детей, поддерживала их проекты проведения выходных всей семьёй. Но в какой-то момент нежелание Ксавье участвовать в разговоре окончательно достало меня. Я захотела причинить ему боль и пусть ему станет не по себе. В конце концов, сколько мучений я выношу из-за него? Ты связывался с парнем, который тебя заменяет. Ксавье испипелил меня взглядом, и я это поняла как ответ нет. Он мне недавно звонил, а я не знала, что ответить. Я же не ветеринар в отличие от тебя. Он стиснул зубы. Когда ты опять будешь работать у себя в лечебнице, папа? Невинно поинтересовалась Пенелопа. Понятия не имею, сухо ответил он. Я подняла ладонь, успокаивая дочку, которая расстроилась из-за того, что обидела отца. и рассердилась на себя за то, что спровоцировало его. Но я по-прежнему была на нервах или даже еще больше после встречи с Сашей. Поэтому я решила выкинуть из головы к Савье и подождать, пока дети лягут спать и будут, соответственно, избавлены от наших стычек. Да, он меня предупреждал, что бесполезно обсуждать ситуацию, но неужели он считает, что мне под силу отказаться от него? Это же невозможно, даже если бы я вдруг вознамерилась сделать это. Совье, часть меня, я принадлежу ему, он принадлежит мне. Разве можно отказаться от себя? По его мнению, можно. Вполне вероятно, что он даже хочет этого. Я нет. Убедившись, что дети крепко спят, я вынула из сумки визитную карточку. У Ксавье будет номер Констанс, и ситуация окончательно выйдет из-под моего контроля. Меня усадят на скамейку запасных и не позволят следить за происходящим. Но я должна согласиться на это ради него. Я обязана дойти до конца ради него. Мы такое понятие перестало для меня существовать. Обратимы ли последствия причиненного вреда или уже нет? Мы проваливались в чёрную дыру. Ксавье сидел перед телевизором. Он уставился на экран, ничего не видя, звук был выключен. Ксавье, позвала я. Он среагировал на мой слабый голос, покосился на меня и как будто перестал пялиться на телевизор. Я сделала для тебя последнее. Он нахмурился, моя настойчивость его раздражала. Будь любезен, дай мне договорить. После того ужаса, который ты вывалил на меня прошлым вечером, можешь уделить мне хотя бы пару минут внимания? Он потупился, и по его лицу промелькнуло что-то вроде тени сожаления. Но, может, я это себе нафантазировала. Слушаю тебя. Посмотри на меня, Ксавье. Он подчинился. Я поняла, что не в состоянии ни помочь тебе, ни спасти от твоих демонов. Я бессильна, потому что не пережила того же испытания, что и ты. Я не согласна с этим, не согласна с тем, что исключена из твоей жизни. но я тебя слишком люблю, чтобы ничего не делать и не попытаться все стерпеть. Я готова впустить в твою жизнь единственного человека, который вдруг да заставит тебя возродиться». Он ни слова не понимал из всего, что я говорила. Я протянула ему визитку Констанс, он схватил ее, прочел, его руки дрожали. «Ты можешь ей написать или позвонить, телефон у нее с собой. Теперь у тебя есть возможность сделать первый шаг». Он прокашлялся и, опершись на костыль, с трудом встал с дивана. Проковылял туда-сюда по гостиной. Подошел ко мне, его лицо было взволнованным. Меня пронзила боль от краткого и изумрудного проблеска в его взгляде. «Спасибо. Надеюсь, тебе это поможет. Пойду спать». Я ушла, не могла дольше оставаться рядом с ним. «Где ты взяла эту визитку? Как ты ее раздобыла?» Я не стала уклоняться от ответа и обернулась к нему. Попросила у Саши, её мужа, поехать сегодня вечером в больницу, рассчитывая его найти. И мне повезло, причём вдвойне. Он согласился тебе помочь. Мы постояли, не отрывая друг от друга глаз. Сиlelлся ли он что-то прочесть на моём лице, отыскать какой-то скрытый смысл? "Спей спокойно", бросил он, повернувшись ко мне спиной. Этой ночью Ксавье вернулся в нашу спальню. Я благодарила Господа, в которого не верила, за подсказанную идею выставки ради перезапуска галереи. Я твёрдо знала, что не имею права на ошибку, и потому выкладывалась по полной, чтобы всё сработало. Мои художники и коллекционеры больше не будут нести потери из-за моей частной жизни. Но как же трудно обойтись без мысли о Ксавье, о том, чем он занят. позвонил ли констанс да и вообще сделает ли это ну конечно сделает он же неделями ждал этой возможности готовился к ней однако кто знает а вдруг мне стоило раньше связать его с ней тогда чем чёрт не шутит мы бы до такого не дошли стало бы ему лучше ближе к полудню заявилась кармен кое что всё же не меняется и это прекрасно судя по её осунувшемуся лицу с чёрными кругами Она провела ночь с руками по локоть в глине. Волосы она украсила посредством разноцветной ленты. Следы глины остались у неё на щеках. Она явно не успела поспать и забыла зайти в душ. Я обожала такое её состояние. Настоящий глоток свежего воздуха. А, Ванета, дорогая, мне бы не помешал бокал вина. Но одна я не пью, так что приглашаю тебя на обед. Обед. Я выглянула на улицу. Он не придёт, это уж точно. Ты ждёшь кого-то? Я покачала головой. Нет, естественно, нет. Вскоре мы закрыли галерею. На улице я не сумела помешать себе оглядываться, сворачивая шею. У меня оставалась слабая надежда, но на что, интересно, я рассчитывала, тем более в компании Кармен. Ты точно никого не ждёшь? Может, своего большого зверя? Он наконец-то осмелился выползти из берлоги. Она громко расхохоталась, у нее было прекрасное настроение. «Большой зверь разъярен, Кармен!» Она тут же стала серьезной. «А львица обороняется, если я не ошибаюсь!» «Она защищается, чувствуешь разницу!» Кармен остановилась посреди улицы и схватила меня за руки. «У вас проблемы?» «Не хочу об этом говорить, бесполезно и причиняет боль!» «Ава!» «Ты не справишься, если будешь все держать в себе». «Я делаю, что могу, с тем, что у меня есть, Кармен. А тебя просто прошу быть наготове, если ты понадобишься детям». «Вы из Ксавье два сапога пара. Всякий раз, заходя к нему, я из кожи вон лезу, чтобы заставить его заговорить. А он нем как могила. И еще. Должна признаться, что я его предостерегла». «Насчет чего?» Мы все согласны, что он пережил нечто жуткое, и у нас не получится поставить себя на его место, но это извиняет не всё. Мы, по-твоему, слепые? Твой отец, я, даже Идрис, всем нам интуиция подсказывает, что во что-то не ладно. Что ты ему сказала, Кармен? Что если он и дальше будет себя так вести, он тебя потеряет. Спасибо, что попыталась встряхнуть его. Но он хочет, чтобы его оставили в покое. Ты имеешь право жить, не забывай. Её беспокойство было осязаемым, но я бы предпочла сменить тему. Я взяла её под руку, и мы пошли рядом. Ты повторила слова к Совье. Расскажи мне лучше о своих работах, пока я не нагрянула к тебе в мастерскую. Она ругнулась на родном языке, но мою просьбу выполнила. Стемнело. После обеда с Кармен я вернулась к работе. Ко мне зашли несколько потенциальных клиентов, а один из художников принёс новое полотно. Прораб явился, чтобы в последний раз оценить помещение перед началом косметического ремонта, который должен быть обязательно закончен к вернисажу. И закрыться на ремонт нельзя, об этом я уже его предупредила. Значит, нужно продумать алгоритм и приводить в порядок зал за залом по одному. Я выбрала наиболее удачные картины каждого из моих художников и выставила их в залах, где не было маляров. Остальные полотна, в том числе самые хрупкие, перебрались в мой кабинет и в кладовку, которая служила кухней. Из-за этих перемещений в галерее поселилась особенная тишина, в которой каждый шорох, каждый звук отзывался эхом. Поздно, я уже должна быть дома. Бедняжка Хлоя, боюсь, скоро она откажется от нас. не выдержав регулярные переработки и царящую в доме мрачную атмосферу. Как раз когда я была готова уйти, мне послышалась музыка за смежной стеной. Воображение шутило со мной злые шутки. Я, конечно, просто мечтала, мечтала о немыслимом, о запретном. Я быстро пробежала по трём залам и приложила ухо к стенке. Действительно, звуки шли оттуда, из-за стены. Кто-то играл Кто-то играл на виолончели. Саша был там. Он пришёл в соседний дом, но по дороге не заглянул в галерею и теперь играл, сообщая мне о своём присутствии. Я приложила ладонь к стене и изо всех сил зажмурилась. Мелодия была отчаянно грустной. Я хотела его увидеть, но мы должны остановиться. Он по одну сторону, я по другую, а между нами Ксавье и Констанс. Я обязана загасить тлеющие во мне огни.